Что? Мистер Маккентайр, попробуйте передать ещё один текст. Возьмём что-нибудь знакомое. Ну хотя бы монолог Брута из Юлия Цезаря. Начинайте. Рим, Ленне, согра жда мне. Друзья, Выслушайте меня. Стоп! Вы слишком сильно нажимаете на телеграфный ключ. И кроме того, выслушайте, мистер Макентайр. Выслушайте, а не выслушайте. Хорошенькое искажение. Извините, сэр, я ошибся. Но который раз? Видите ли? Хотя Шекспир сам любил игру слов, но и он, наверное, посоветовал бы вам избрать другую профессию, мистер Макентайр. Все меня зовут Элфи, сэр. Элфи? Угу. Элфи. Хорошо. Скажите, Элфи, сколько вы учитесь? Три года, сэр. И все три года в одном классе. Я знаю, я немножко отстал, но это только потому, что я часто болел гриппом гонконгским. Я уверен, что догоню. Возможно. По три года в одном классе. Не слишком ли много времени уйдет на учебу? А вы, Элфи, все еще считаете, что телеграф ваше призвание? О, да, сэр, телеграф. Телеграф – это моя мечта. Ну, вы здесь дольше, чем другие, всё-таки не усвоили главного самих основ. Всё дело во времени и в практике, сэр. Время и практика. Время и практика. Да, да. Элфи, а что, если я сделаю вам одно предложение? Пожалуйста, сэр, я вам буду признателен. М да, мы можем воспользоваться хорошим случаем. Сегодня утром я получил запрос... Нужен телеграфист, желательно неопытный. Такая необычная просьба. Многие станции предпочитают сами готовить своих людей. Вас это заинтересовало? Пожалуй. Я не знаю, сэр. Я должен буду ехать? Да, конечно. Но там я стану настоящим телеграфистом. Так же, как и здесь через три года. Ну, поверьте мне, Элфи, вам представился редкий случай. Когда я должен ехать? Чем скорее, тем лучше. Завтра. Да, я забыл спросить, а куда? Куда я еду? <свист> В Бобровый водопад. Бобровый водопад? Где это, сэр? <свист> далеко, мистер Макентайр, очень далеко. Мистер Макентайр? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начальник станции Энгус Ньютон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонили с курсов о вашем приезде. Очень мило с их стороны. Ну что ж, давайте подумаем, как получше устроить Прекрасно. Только я хотел бы сначала пойти на телеграф, взглянуть на аппараты. Пожалуйста, если хотите. Ну, пошли, мистер Макентайр. Все зовут меня Элфи. До сих пор Элфи? Вы же теперь уже самостоятельный телеграфический. О, да. Очень хороший городок. Городок маленький, но летом тут полно людей. Думаем, в этом году будет самый большой наплыв туристов. Именно в этом? Почему? Празднуем День независимости Канады. Годовщину, когда Канада стала самоуправляющимся государством. Вот я и думаю, соберётся много народу, начнутся поездки в индейскую деревню. А, здесь близкая индейская резервация? Ну, как вам сказать? Не совсем резервация, скорее, это место для развлечения туристов. 20 миль по железной дороге. Это важная штука для нас. Туристы живут здесь... А в деревню ездят поездом. Вот это единственный путь туда и обратно. Мечтаю прокатиться. Вон там вот, видите, церковь. Ага. Рядом маленький универмаг, потом почта. Хозяин всего это мэр города Генри Датон. Вы скоро с ним познакомитесь. У него хорошенькая дочка. У -у. Правда? Ну вот, мы совсем у цели. Дипо вот там, впереди. А никого что-то не видно? Да как вам э, объяснить это? Видите ли, в среду работы кончается у нас в полдень, вот поэтому и народу мало. Ну, я вас прошу, сюда. Вот, посмотрите, пожалуйста. Выглядит так, как будто этими проводами никто не пользуется. Что это? Паутина? Паукам тут у нас спокойно. А вот рядом помещение для телеграфиста. Можно войти? Да, пожалуйста, рискните. Вы, наверное, здесь долго были без телеграфиста. Да телеграфист уехал две недели тому назад. Всего две недели назад? Ага. Ну, плохо же он следил за порядком. Да он бывал здесь редко. Тут зима прошла спокойно, телеграмм посылалось мало. Ну, буду надеяться, что дело накопилось порядочно, я окажусь полезным. Чем больше телеграмм, тем лучше. Вы думаете? Ну-ну. Ну, давайте вернёмся в вашу комнату. А, я хочу проверить телеграфный ключ. Да стоит ли, Элфи? Вы просто убедитесь, что телеграфный ключ не работает. Вот и всё. Ну, как же так? Да я же вам сказал, мы им мало пользовались. Необходимо немедленно починить ключ, в любое время могут поступить важные сообщения. Да, да до сих пор мы прекрасно обходились без сообщений. Но, пожалуйста, пусть ключ действует, вреда не будет. Я пришлю вам человека, который починит аппарат. Спасибо. Пожалуйста. А теперь скажите, мистер Ньютон, а кто мой Начальник? Начальник? А зачем вам начальник-то? Ну, я же должен кому-то подчиняться, кому-то докладывать. Видите ли, Элфи, руководство вот Атаве чересчур заняты и всякие детали оставляет на наше усмотрение. А если вам обязательно нужен начальник, пожалуйста, я могу быть вашим начальником. У -у -у. Городские парни без начальства жить не могут. А вы разве сможете быть начальником? Люди в Бавровом водопаде не похожий на всех остальных. Ты их ещё не видишь, Кэррол? Вижу, па. Ой, они идут. Ой, они уже близко. Генри, перестань нервничать. Я убеждена, что не будет никаких недоразумений. Ты убеждена, а я нет. Дурацкая манера тащить в дом незнакомца. Одно неосторожное слово, и всё разлетится в щепки. Но ты не должен, дорогой, дать ему повод усомниться в чём-либо. Да, он уже, наверное, усомнился. Я сам во всём сомневаюсь и всего боюсь. Я задам новенькому несколько вопросов. Хорошо. Хорошо, но только не будь с ним резок, Генри. Не учите меня. Ну, вполне возможно, он очень милый человек. Очень симпатичный молодой человек, ма. Не смей строить ему глазки. По крайней мере, прежде чем мы узнаем его получше. Э, Карл, отойди от окна и делай вид, что помогаешь мне разбирать почту. Генри, а ты займись еще чем-нибудь. Ну, притворись, что мы никого не ждем. А я и не жду никого. Ма, а как я выгляжу? Чудесно, дорогая. Будь с ним поласковее, Генри. Не учите меня. Здравствуйте, Энгус. Здравствуйте. здравствуйте Ну, в чем я? Вот привел молодого телеграфиста. Знакомьтесь. Мистер Маккентайр. А это Генри датон Мэр Бобрового водопада. Его жена джени Здравствуйте. Их дочь Кэрол. Как поживаете, мистер Маккентайр? Хорошо. Очень хорошо. Здравствуйте. Все зовут меня Элфи. Ну, тогда добро пожаловать в наш город Элфи. Спасибо, миссис Даттон. Здравствуйте. Надеюсь, вам понравилось здесь? Бобровый водопад кажется мне привлекательным местом. Ничего привлекательного. Если вам нужны привлекательные места, ехали бы в Уорренбе. Мой муж шутит. Он хотел сказать, что в нашем городе живут тихо и спокойно. Но в этом есть своя прелесть. Верно, верно. верно. Я хочу, чтобы вы запомнили. Железная дорога принадлежит народу, живущему в этом городе, и вы должны работать для народа. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы как мэр города, я как телеграфист. Мы с вами слуги народа. Прикуси язык, парень. Может быть, чашку чая, Элфи? Нет, спасибо. Э, ну, тогда, может быть, вы придёте к нам вечером пообедать? С удовольствием, если это будет удобно. Если мистер... Не подумать что будет накрыт праздничный стол. И приходите вовремя, молодой человек. В котором часу? В шесть часов. А после обеда, если вы захотите, я покажу вам город. Серьёзно? Ну, великолепно. Ну что же, мы вас ждём в шесть часов. До свидания, миссис Даттон. До свидания. Мисс Кэрол. Всего доброго. Спасибо. Мистер Даттон, no. ваше превосходительство. No. Я хочу, чтобы вы знали, я с достоинством буду выполнять свой долг. Трансканадская железнодорожная компания сможет гордиться мной. До свидания. До свидания. До свидания, Кэрол. Всего доброго. Ваше превосходительство. Он воображает, что я премьер-министр. Знаешь что, на его родине это обычное обращение к мэру. Допустим. Но мне это не нравится. Все называют меня просто Генри. Ну и что из этого? И мне не нравится, что его пригласили обедать. Почему же не пригласить? Ну почему, па? Почему? Он только что приехал, никого в городе не знает. Конечно. И, по-моему, он безвредный парень и очень симпатичный. По-моему, тоже, Кэролл. Симпатичный молодой человек приезжает в бобровый водопад. Это действует как что-то тонизирующее. Нам не надо ничего тонизирующего. Нам и так хорошо. Вот раз мы стали принимать всяких чужаков, жди неприятностей. Возможно, даже что он шпион компании. Да что ты, Генн. У нас разворачиваются дела, а тут вдруг приезжает этот тонизирующий макентайр. Все может погореть. Очень вкусно, миссис Даттон. Но я не могу больше ни кусочка. Еще бы. Сколько лет вы числитесь мэром города, сэр? С первого избрания. Около 10 лет. Давно? Да. Я вот часто задумался над тем, на что это похоже, быть мэром большого города. Не знаю. Наш город маленький. Но все-таки это большая честь. Я бы не отказался. но вы не отказываетесь. Тем более, что вам никто этого не предлагает. А, элфи, кофе? Нет, что, я совсем объелся. Ну, факт. Генри. Я вот с нетерпением жду завтрашнего дня. Волнуетесь, как будете передавать и принимать телеграмму? Нет, не то, что вы из-за телеграфа, нет. Просто жду поезда. Поезда? Поезда всегда были моей страстью. Я даже огорчился, узнав, что сегодня что-то вроде выходного дня. Ага, видите, началось, началось, началось. И вы знаете, мне не удалось увидеть ни единого локомотива. Увидите, увидите. Да, я счастлив, я теперь часть всего этого. Я внесу свою лепту, я служащий великой трансканадской железной дороги. Я говорил вам! Он подослан к нам, он шпион. Молчи, молчи. Я поняла это, как только увидела его. Я понял, Нет, как только увидела его. я поняла. Я... Ну хорошо, <связывающий> только молчи, молчи. Они прислали его, чтобы он разведал, что мы делаем. Они там что-то пронюхали. Я? А! я? Да. О чем вы, сэр? Что они пронюхали? Не слушайте, вы не слушайте. Отец просто взволнован, вот и все. Верно, Элфи. Не обращайте на него никакого внимания. Генри, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не переедал за обедом, у тебя начинается изжога. Элфи, хотите погулять? Правильно, правильно. Погуляйте, погуляйте. Чудесно. Я ждал этого целый вечер. Я надеюсь, изжога скоро пройдет. Ваше превосходительство. До свидания. Идемте, Генри, я удивлена. Мне даже немножко стыдно. Ты не имел никакого права обижать юношу. Он нас всех пустит по миру. А. Я тебе говорю, Дженни, я знаю это. Этот парень принёс беду для тебя, для меня, для Кэрол, для всего Бобрового водопада. Да. О. Успокойся, О. успокойся дорогой. О. Успокойся, О. успокойся. Успокойся. Бобровый водопад, наверное, кажется вам настоящей провинцией после большого города. Совсем нет. Особенно теперь, когда я чувствую, что здесь меня ждет успех. Какой успех? Ну, я хорошо освоил телеграф, и после трех лет учебы у меня появилась возможность испытать свои силы на практике. Ну и какие же у вас перспективы? у у передо мной большое поле деятельности, есть где развернуться. Не начать ли с бара? Зайдем, потанцуем, выпьем что-нибудь. Заманчиво. Все как в пустыне. Эти люди служат на железной дороге. Но сегодня они работали в индейской деревне. Ее нужно провести в порядок, а в этом году придется поработать побольше. Действительно, здесь самые разные люди. Да, у нас население состоит из представителей всех национальностей. На того человека. Он там. Покахонта Скво. Бампун. Джек Конте. И огненной воды. Ах, он выпил немножко лишнего. Это Джек. Быстрая нога. Он же индеец Ну а что? Ну, а что он здесь делает? Тоже, что и я. Я считал, что индейцам запрещено пить. Много пить всем вредно, Элфи. И неважно важно, белый он, чёрный, жёлтый, голубой или оранжевый. Ну, кажется, есть такой закон. Закон, запрещающий пить индейцам? Глупейший закон из тех, о которых я когда-либо слышала. Я согласен с вами. Мне даже как-то стыдно, что я верила в это. Сочиняют закон, не зная, зачем и в конце концов стыдятся его. Вот потому-то в Бобровом водопаде Кое что делается совсем по-другому. Вы здесь не подчиняетесь законам? Подчиняемся, но только не глупым. Хорошо. Да, хорошо. Мы отлично погуляли, но мне пора домой. И мне. Да. – Завтра мой первый рабочий день. – Желаю успеха, Эл. Спасибо. Кэрол, у меня такое чувство, что здесь, в Бобровом водопаде, происходит что-то непонятное. Глупости. Просто в первый день у вас всё смешалось, а потом привыкнете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. Ой, Генри, это невежливо. Чёрту вежливость. Что ты ему говорила? Ничего не говорила. Тебя не было дома два часа. О чём же вы разговаривали? Просто болтали. О чём? О чём? Да ни о чём. Ну, конечно, ни о чём, дорогой. Так всегда говорят, ни о чём. Ну, Генри, как ты можешь не доверять собственной дочери? Ну, кто сказал, что я ей не доверяю? Я этому городскому типу не доверяю. Кто знает, что он сделает, когда узнает наши дела. Мы должны держать их в секрете. Отец, тебе следовало бы уяснить одно. Как только Элфи начнёт работать, все секреты кончатся. Так будет просторнее, мистер макентайр Никак не могу понять, как вы так долго могли жить без телеграфа? А если человек чем-нибудь не пользуется, он и не вспоминает об этом. Ну вот, ваш долгожданный локомотив. Где же он? Ну, минуточку, терпение, терпение, минутку. Извините, Энгус, я ужасно волнуюсь. Если бы я не был телеграфистом, я бы водил поезда, особенно дизельные. Дизельные? Они мое увлечение. Я знаю многих людей, которые тоскуют по паровозам, но я человек эпохи, я за прогресс. Позвольте, вам что, стало быть, не нравятся паровозы? Конечно, глупейший звук, фу, фу, фе, который они издают. То ли дело дизельный свист. Вип, вип. Что это? Тот самый противный звук. Готов поклясться, что это паровик. Откуда это ископаем? Да один застрял еще у нас. Это называется железнодорожный узел. А где же дизели? Кому нужны эти старые развалины, которые топят углем? Да эти развалины выполняют маленькую работу, но приносят большую пользу. Летом паровик возит туристов в индейскую деревню, а зимой очищает от снега железнодорожные пути. Простите, Энгус, но ну, я как будто попал в другой век. Но все-таки я надеюсь, здесь увидите современные машины. Да, конечно, увидите, увидите. Доброе утро, Энгус. Привет, Эдди. Почту принес Всё упаковано в этот мешок и готово для отправки. Hello? Это молодой Эдди Стронхаус. Он каждое утро приносит почту от Даттона. Эдди, познакомься. Новый телеграфист мистер МакКентайр. Мой отец вождь, а ваш? Вождь? Вождь кого? Чего? Орвель Стронхаус, глава индейской деревни. А ну-ка, помоги мне быстро оттащить мешок с почты на платформу. Давай скорее поезд идёт. Я слышу, дизель. Да, дизель, дизель, он самый дизель. А сколько времени длится стоянка? Столько, сколько требуется поезда проскочить станции станцию. Да ничего удивительного. Он не останавливается здесь уже 10 лет. А мешок? Его подцепили крюком. А вот свежая почта. Откуда она взялась? А её выбросили на ходу. Энглс, что у вас, собственно говоря, происходит? Станционные рабочие хлопочут вокруг этого несчастного паровозика, а дизельные поезда проскакивают мимо. И для этого существует целая станция. Да хорошо, хорошо. Я вам сейчас всё расскажу. Слушайте... Бобровый водопад в своё время считался одним из самых больших железнодорожных центров. В те времена, когда паровозы работали на угле. Прошло 10 лет, и вот из множества паровозов остался только один. Вот этот паровозик, который вы видите. Вот этот паровозик и ещё несколько пассажирских вагончиков. Но как же так могло случиться, что станции и депо не были ликвидированы вместе с другими? А произошла смешная штука. Похоже на то, что железнодорожное начальство забыло про нас, забыло закрыть нас. Вот в чем штука. дел было у них по горло, закрывались лишние паровозные депо, станции закрывались по всей стране, а наши так и осталась. Вот так и существуем. Жалование, все, что полагается для содержания станции, все приходит как часы. Но ведь это неправильно. У вас странные представления о правильном и неправильном. А что касается Бобрового водопада, то ничего более правильного быть не может. Разве вы не понимаете, Кэрол, что нельзя жить в такой атмосфере? Но если правление железной дороги обнаружит свой недосмотр, что тогда? Они закроют станцию, депо, и люди останутся без работы. Ну, я уверен, что компания найдет выход из создавшегося положения. Да, но люди же нуждаются в работе. Трансканадская железная дорога должна знать правду об этом. Эл, что вы? Отец же выгонит вас. О, он не может меня выгнать. Уволить меня может лишь одна трансканадская компания думать только, они еще не знают, что я у них работаю. Но они узнают. Доброе утро. Трансканадская железнодорожная компания. Управление мистера Брейсбриджа. Э, нет, его сейчас нет. Нет, нет, нет. вот правильно, нет. Н никаких звонков, мисс Таймбелл. Ну, я думаю, что мы должны быть благодарны этому мистеру Макинтайру. Непонятно, как это мы столько лет знать не знали о существовании проклятого Бобрового водопада. Наш последний железнодорожный пункт, где функционировали старые паровозы, был закрыт 10 лет тому назад. Как же могло случиться, что один остался, мисс Тайндл? Неужели никто не знает об этом? Финансовое управление, наверное, знает, что станция в Бобровом водопаде все еще существует. Вы думаете? Да. Ведь туда переводится сумма для выплаты жалования. Надо немедленно послать им письмо. Хорошо. Пишите. Все операции. Все операции, связанные с финансированием станции, так, станции. в Бобровом водопаде, водопаде. Написал. должны быть немедленно прекращены. немедленно прекращены. Боже мой, только бы до Симмонса не дошли только эти подробности. До не дошли да эти не подроб... надо, это не надо печатать. Хорошо. Это у меня вырвалось. Ах, Симонс и так задал мне головомойку. Мистер Брейсбридж, М -м? разве вы можете сами... Что? ...взять и прекратить все операции просто так, не сказав никому ни слова? как могу. Не сделаю. Почему мы должны платить им деньги? Мы содержим 150 рабочих только для того, чтобы они нянчились с одним бесполезным паровозом. Если это станет известно, парламент задаст нам взбучку. Хм. Ну и времена... Надо же, чтобы такое случилось в момент обострения франко-канадских разногласий. Да еще в юбилейный год. Мисс Тайндалл, соедините меня с Департаментом здравоохранения и социального обеспечения. Ну, с мистером Клюзо. Сейчас, сэр. Мистер Клюзо на проводе. hello мистер Клюзо. У нас тут идет разговор о бобровом водопаде. Знаете... Я знаю, знаю. А вы-то знаете, во что нам обойдется ваше ротозейство? Я надеюсь, все уладится. Но что будет с индейцами, которые там работают? Что? С индейцами, которые там работают. С какими индейцами? Мы не знаем никаких индейцев. Ну, мистер Клюзов... Нам хватает своих забот, мистер Прейсбрич. Охрана здоровья и индейцев нас не касается. Однако, мистер Клюзов... Послушайте, Брейсприч, мы за вас уже получили нагоняй. Боже Хватит. Мой. Адресуйтесь со своими индейцами в департамент по индейским делам. Департамент по индейским делам. коллинс слушает. Хеллоу, мистер Коллинз, это Брейсбридж. Кто? Брейсбридж из трансканадской компании? Да-да. Хеллоу, мистер Брейсбридж. Чем вам может быть полезен департамент по индейским делам? Мистер Коллинз, вы слышали о станции... Бобровый водопад? Антарио? Да-да. Да-да, там имеется резервация в 20 милях. Одна из наших образцовых резерваций. Я стараюсь каждое лето заглянуть туда хоть бы на один день. Вы слышали, мистер Холлез, ваши индейцы работают на железнодорожной станции? Обслуживают станцию? Нет, боюсь, что вы ошибаетесь. С нашими индейцами заключен договор. мы Им законом запрещено работать на железной дороге или где-нибудь еще. Мои индейцы в бобровом водопаде живут точно так же, как жили их предки. У них нет никакого контакта с миром белых. Можно сказать, это живой уголок истории. Ой, понимаю, ну. Попасть туда можно только по железной дороге. Ваши люди всегда помогают мне добираться к индейцам вагонеткой или над резиной. Я ведь хочу. У вас очень чуткие служащие. Спасибо за их услуги. Значит, вы должны... Если вам что-нибудь будет нужно, только скажите. Мы все сделаем. Спасибо за звонок. Hello, hello, мистер Холлинз. Повесил трубку. Ну вот, департамент по индейским делам официально заявляет, что индейцы живут и трудятся только в резервации. Отлично, сбросим индейцев со счетов. А остальным, может быть, написать им тёплое письмо? Как вы считаете, поблагодарить за работу и а, а самым старым подарить золотые часы? А почему бы в их честь не воздвигнуть монумент? Монумент? Угу. Мисс Стайнделл, я вас правильно понял? Вы сказали, монумент? Я... Извините меня, мистер Брейдсбидж, я не хотела вмешиваться, я... Вмешиваться? Да! «Мисс Стэндл, вы гений! Это находка, это находка, вопрос решен, и этим монументом будет паровоз, тот, который уцелел. Он станет символом славного прошлого трансканадской железной дороги». «Могу я добавиться?» «Прошу вас, мисс Тайндл, «Открытие монумента нужно приурочить к юбилею». «Конечно, конечно!» Все складывается как нельзя лучше. Какая удачная идея, спасибо, мисс Тайнелл. Это ошеломляюще подействует на общественное воображение и утихомилит жителей Бобрового допада Любой город страны мог бы гордиться таким монументом. Я доложу об этой идее юбилейным комитету. Мисс Тайнел, пишите. Мэру города Бобрового водопада, Антарио, мистер Генри Даттон. Дорогой Вместе с приветом Трансканадской компании сообщаю. Угу. О -о -о. Закрытием станции Бобровый водопад мы открываем новую главу исторического развития Трансканадской железнодорожной компании. В память этого события Принято решение об установлении монумента. -ха -ха! Последний оставшийся паровоз будет воодружен на массивном пьедестале как славный символ достижений Канады в железнодорожном деле за минувшие столетия Открытие монумента посвящается юбилею нации и назначается на 1 июля 1967 года. Генри, мы пропали. Они могут отправляться своим монументом ко всем чертям. Но, Генри, это же исходит оттуда, сверху. Я мэр, а это и меня возносит туда, кверху. Правда, у них помягче кресло, но это не меняет дело. Генри, у тебя в глазах появился нехороший огонёк. Не делай ничего опрометчиво, дорогой. Обещаешь? Не беспокойся, Дженни. Всё будет продумано до последней детали. 1 июля. Всего через две недели? Через две недели? Ага. А, а вот и хорошо. У нас достаточно времени. Мы устроим такое празднование, что его долго не забудут. Керол! Здравствуйте, Керол. Это вы? Элфи? Я давно ищу вас, но такая толпа. Элфи. Отец на трибуне. И если он увидит нас вместе, будет скандал. Он все еще злится на меня. Когда кто-нибудь называет ваше имя, он начинает бить посуду. Ему пора относиться ко мне иначе. Он относится иначе. До сегодняшнего дня он говорил, что убьет вас. Сегодня? А сегодня он готов это исполнить. Надеюсь, вы это ко мне относитесь совершенно иначе. Я? Я не знаю, как я к вам отношусь. Столько всего произошло, и этот человек из железнодорожной компании... Мистер Брейсберс! Да, произносит речь о том, как много сделано и сколько сил отдано на железной дороге. А взамен? Взамен преподнесли паровоз на пьедестале? По-моему, мистер Брейсберс говорил очень хорошо. Все говорили очень хорошо, даже ваш отец. О, кажется, все уже кончается. официальный представители собирается уезжать. Они уезжают! О, мой дорогой, теперь всё начнётся. Что начнётся? Э, ничего, совсем пустяки. Я пойду, Элфи. Смотрите. Что-то случилось. Посмотрите туда. Все куда-то побежали. Э, пойдём, Элфи? Они столпились у памятника. Но они хотят рассмотреть его вблизи. Ну вы идёте, Элфи. Сейчас, сейчас. Что это? За шум. Какой шум? Я ничего не слышу. Ну там, там, возле монумента. Ну вам это кажется, Элфи. Girl. Я вижу, туда приволокли ломы и молотки. Что это они делают с памятником? Абсолютно ничего. А -а -а! Паровоз стаскивают на землю. Они низвергают памятник века. Прекратите! Прекратите! Эрол, умоляю вас, задержите их. Коля! О! Поздно, Элхи. Памятник уже сброшен. А почему? Зачем? Паровоз снова будет ездить. вы знали об этом да Я знала это, как и то, что без паровоза нет индейской деревни. Нет туристов, нет работы, значит, нет бобрового водопада. Беззаконие! Вот что это такое! Это же самосуд! А, по-моему, прогресс. Памятник установлен правительством. А вы же не смеете дурачить правительство! Виновники сядут в тюрьму на 20 лет, а то и больше! Вы неблагодарные, а? Вас заставят поставить на место этот памятник. Я буду телеграфировать. Что он сообщает? Вы слышали? Нет, да. этому невозможно поверить. Этого не может быть, мисс Дайте мне папку с этим кошмарным делом. Сейчас, сейчас, мистер Брейсбридж, вас к телефону. Что? Звонит мистер Клюзо из департамента здравоохранения и социального обеспечения. Нет, нет, нет, скажите ему, я не знаю, что я болен, уехал за город, что я подал в отставку, что хотите. Мистер Клюзо у аппарата. А, hello, мистер Клюзо, я рад вас слышать. Да-да, я это чувствую, мистер Брейсбридж. Происходит в Бобровом водопаде. А, а что такое? Никто не явился за получением пособия по переквалификации. Вы знаете, почему они не явились? Они снова пустили паровоз. Это неслыханно. Но если так, я отменю выплату пособий. Ага. Я не собираюсь зря платить государственные деньги служащим трансканадской компании. Да, но... Это же анархия. Анархия еще хуже. Мистер Кроссон, ну, а помогите нам! Хорошо, хорошо, мистер Брейсбридж. Я пошлю туда нашего человека. Ага. Либо они пройдут переподготовку и получат пособие, либо лишатся их совсем. Да, да. Кто, в конце концов, правительство, мистер Брейсбридж? Они или мы? Вы, вы, мы, вы. <звы> Крайне странное дело, сэр. Я знаю, Трудо. Вот почему я посылаю туда вас. Выясните точно, что происходит. Свяжитесь с нашим человеком по имени Альфред Маккентайр. Маккентайр? Да-да-да, это телеграфист. Правда, непонятно, как он стал телеграфистом. Понадобился десяток экспертов, чтобы расшифровывать его телеграммы Хорошо, мистер Брейдридж. Я поехал. Держите меня в курсе всего. Я хочу знать, что там происходит минута за минутой. И, и, и трудо. Слушаю, сэр. Я вас прошу. Подальше от женщин. Мистер Пресвиш. Я у меня. Мистер Пресвиш. Мне нужен полный отчет, мисс Фаррелл. Выясните, почему никто не пришел получать пособие и почему никто не откликнулся на призыв о переучивании. Чем скорее они научатся обслуживать дизельные поезда, с Фаррелл, тем меньше денег уйдет у нас на выплату пособий. Хорошо, мистер Клюзо. Я поехала. Прекрасно. И... и мисс Фаррелл... Да, сэр. Подальше от мужчин. Ох, мистер Крузо. Элфи, Элфи, вы здесь? Откройте, Элфи. Что вам угодно? с вами нам не о чем говорить Элфи, откройте прошу вас сейчас ну, <кười> <кười> что вам нужно почему вы забаррикадировались мебель тихо -с -с. потому что я боюсь вот почему чтобы я не могу выйти на улицу все таращат на меня глаза бубнят что-то вслед Даже дети, дети те оскорбляют меня. Бросает он камни. Я начинаю чувствовать какую-то всеобщую ненависть. Но вы же сами навлекли ее на себя. Только здесь, с моим верным телеграфным ключом, тиреточка, я чувствую себя в безопасности. Он-то меня никогда не подведет. Но ничего, вы еще узнаете меня. Что вы еще собираетесь натворить, Элфи? Ха -ха -ха, вам только скажи, вы сразу помчитесь к своему папаше, все расскажете Элфи, ему. Элфи, я даю слово, что я ничего не скажу отцу. Да? Это государственный секрет. Элфи, я ждала слово. Я точка-точка-тере послал телеграмму. Тире, тире, точка, в трансканадскую железнодорожную компанию. Точка, точка, тире. Теперь они все знают, точка, тире. Знают, что памятника нет, а паровоз курсирует. Точка, тире. Они направили сюда своего представителя для расследования, точка. Когда он прибудет? Ну уж это вот я вам не скажу. Элфи, умоляю вас. Он будет... Завтра утром, точка-тире. Кэролл, ты говоришь, завтра утром? Угу. Хорошо. Подготовимся к этому визиту. Дженни. Да, дорогой. а Присмотри за лавочкой. А мне надо теперь кое-чем заняться. Ой, мамочка, я ужасно неловко себя чувствую. Не переживай, дочь моя. Ты поступила правильно. Но я ведь обещала Элфи молчать. Ну, у тебя есть еще и другой долг, дорогая. Я знаю. И все-таки отец не должен был воспользоваться этим. Не тревожься. Он найдет выход. Вот этого-то я и боюсь. ПЕСНЯ Возьмём ещё пиво. Возьмём Энгу, с него заражаем. Чарли! Чарли, ещё два пива. Будь здоров, сынок. Всегда так. Кажется, что дела не к чёрту, а, глядишь, всё в порядке. Вы сердиты на меня? Ты сделал то, что считал правильным. Но эта твоя правильность, она обернулась неправильностью для всех. Да департамент обеспечения хочет всех переквалифицировать. Ну и пусть. Пусть переквалифицирует всех. Но только не нас. Мы всю жизнь делали то, что умеем делать. Но это же очень устарелый паровоз. А Бобровому водопаду этот паровоз жизнь даёт. Благодаря ему процветает туризм. Он вызволил индейцев из дурацкой резервации. Он дал им равное место в обществе. Ну что ты скажешь по этому поводу? Не знаю, Энгус. А мне кажется, что этим представителям из Оттавы полезно было бы изучить Бобровый водопад как образцовую канадскую общину. конечно. У государственных деятелей есть другие возможности сделать жизнь получше. Но если они этого не желают понимать, пусть получится у Боброва водопада. А если всё это объяснить трансканадской компании? Они поймут и разрешат паровозу работать по-прежнему. Да нет, сынок. Я проработал на эту компанию немало лет. Я знаю этих людей. Компания, знаешь ли, это как женщина. Вдруг взбредёт тебе что-нибудь в голову и ничем оттуда не вышибешь, а то блажь. Несчастье в том, в том несчастье, что большинство администраторов из компании никогда не работало на железной дороге. Их руки никогда не были испачканы углем, мазутом. Они никогда не нюхли паровозной гарри, Никогда не ощущали жары железнодорожного сердца? Нет, не поймут они нас, железнодорожников. Энгус, я вот всё думаю. Может быть, я в самом деле действовал неправильно. А почему же неправильно, мистер Маккентен? До сих пор я верил, что поступал как надо, но теперь весь город ненавидит меня. Я не могу встречаться с кэрл Наверное, я в этом виноват, в том, что Бобровый водопад погибает, как образцовая община. Энгус, Энгус, слушайте. Знаете, кто информировал трансканадскую компанию о том, что паровоз снова действует? Я послал телеграмму. Ах, вот как. Да, и завтра утром сюда приедет их представитель для расследования. Ну, рассказывайте, рассказывайте дальше, рассказывайте. Почему вы удивлены? Они встревожены. Когда ты доживёшь до моих лет, сынок, тебя не будут волновать вещи, которые ты не можешь исправить. Ну, ещё кружку пива? Можно, хотя я уже сбился со счёта. Посоветуйте, Энгус, что я должен делать? Да ничего тебе не надо делать. Ну, хотите, я сам поставлю паровоз на место? Скажу, что произошла ошибка, а? Ну, или выпровожу этих представителей из города до того, как они увидят, что памятника нет. Ну, тихо, тихо, тихо, тихо. успокойся. Дай с обо плести своим чередом, и всё обойдёт, всё будет хорошо, спокойно. ну Я, пожалуй, пойду. Нет, нет, нет, нет. Ты сиди и кончай свое пиво. Спокойно. Встретимся утром, Энгус. Я же не могу сидеть спокойно. Я хочу знать, как мне быть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты постарайся отдохнуть. Спокойной ночи, Энгус. Спокойной ночи, Элфи. Спокойной ночи. Элфи? Он назвал меня Элфи. Всё будет хорошо. Значит, у маленького гадёныша просветлело в мозгу. Он в порядке, Генри. Теперь он с нами. Да кому он нужен? Я никогда не доверял ему и сейчас не стану. Как с паровозом? На месте. Успели вовремя. Ни один человек не догадается, что его снимали с пьедестала. А трансканадская компания потерпит настоящую фиаско с общениями этого парня. Так им и надо. Если бы он не слал свои дурацкие телеграммы... Нам не пришлось бы возиться целую ночь. Но как только представитель компании уедет, паровоз опять встанет на рельсы. Да, чертовски трудное дело руководить железной дорогой. Чертовски трудное дело руководить железной дорогой. Простите, что вы сказали? Не вообразите, мистер трудов что человеку посоветуют приехать сюда охотиться на тигров. Он испытает те же трудности, что и вы, мистер трудов Как вы могли заметить, старый паровоз находится на своем новом посту. На почётном пьедестале. Да, кажется так. Джентльмены, я как представительница Департамента здравоохранения и обеспечения должна заявить, что нам нет дела до вашего паровоза. Нас интересует только одно. Почему не получены пособие по переквалификации? Ну что ж, я вам отвечу, мисс фар Получать пособие – непривычные занятия для большинства здешних жителей. А что же они делают с розданными им чеками? Думаю, решили сохранить на память или оставить внучатам в виде наследства. Не хотите ли ещё чаю? Спасибо, миссис Даттон, я выпью. Позвольте мне чаю. Пожалуйста. Я следую за мисс Фаррелл. Это ваше личное дело, мистер Трудонн. Вернёмся к вопросу о переподготовке. Ну, я думаю, что это сейчас излишнее. Наши граждане не нуждаются в передышке. Только что у них выбили фундамент из-под ног. Но вы должны знать, что чем скорее начнётся переподготовка, тем быстрее у них восстановится нормальный образ жизни. Па, Элфи пришёл. Ну, это, надеюсь, к тебе. Нет, он по делу. Паровоз возвращен на место. Вы видели? Куда возвращен, Элфи? Паровоз опять на пьедестале. О. Кто этот человек? Элфи Макентайр. Ваш, ваш человек. А, Макентайр. Тот, кого я хотел видеть. Я Трудо из трансканадской компании. Мы получили вашу телеграмму. Произошла ошибка. Можете ехать домой. Я хочу сказать, я ошибся. Паровоз вовсе не сдвигался с места. Это была просто шутка, мистер Трудо. Моя злая шутка. Ничего не понимаю. Ах, Элфи, хотите чаю? С удовольствием. Послушайте, Маккентар, кого вы хотите одурачить? Вы сообщили нам, что памятник свергнут, и паровоз снова действует. Нет, я не сообщил этого. Телеграмму извратили. Мой текст был такой. Памятник не свергали. И паровоз не действует. Я решительно ничего не понимаю. Мистер Тадо, я, кажется, могу объяснить да? вам дело. Да, да. Этот молодой человек был в таком восторге от монумента, что ему захотелось сообщить Ваттаву, как здесь ценят подарок правительства. Надо думать, что его телеграмма действительно пострадала при передаче. Да, да. Я кое-что слышал о вашем телеграфном искусстве. Советую мистеру маккентеру в будущем ограничиваться лаконичными официальными сообщениями. И выбирайте другие адреса для выражения ваших личных восторгов. <звы> я вижу, мне остаётся одно. Уйти и подготовиться к беседе с вашими гражданами. Если вы не возражаете, мисс Фаррелл, я провожу вас. Такая очаровательная женщина не должна одна ходить по улицам этого странного города. <звы> Это ваше личное дело, мистер Трудо. ха <звы> Кончилось, слава богу. Беру назад всё плохое, что говорил тебе. Я вас прощаю, сэр. Ты прощаешь меня? Дорогой Генри, всё идёт как по нотам. Скажи, ты обдумал дальнейший план? Да, да, да. Завтра, как только эти двое делях из отта уберутся в освояси... Мы стащим паровоз и опять пустим его в дело. Очень хорошо. Мы отправимся в индейскую деревню. Туристский сезон на носу. И нужно всё подготовить для приёма экскурсий. Не могу понять, как это удалось взгромоздить паровоз обратно на пьедестал. Необходимость мать изобретательности, Элфи. Мы сделали это всё по правилам науки. методик разработана, и теперь... Мы можем снимать его и снова ставить на место за несколько часов. Хелло, Эдди. Мистер Дактон, он здесь. Кто? Тот человек в шляпе с перьями, тот, который приезжает каждый год. коллинс О, oh, дорогой. коллинс Кто такой коллинс Из департамента по индейским делам. Он приезжает каждый год для проверки резерваций. Спокойно, Генри. Генри. Спокойно, дорогой, спокойно. иди сейчас же разреши своего отца. Да. Передай ему, что он должен срочно собрать всех индейцев, живущих в городе, и отправить их в резервации. А как мы попадем туда? Паровоз-то на пьедестале? Возьмите дрезину с прицепом. Она в полном порядке. Доедете. Хорошо, мистер Дактон. Хорошо. Свалился, как снег на голову. Обычно он нас предупреждает о своем приезде. Уверен, что мистер Коллинз поймет, почему индейцы в городе. Он не должен этого понимать ни в коем случае. Коллинз считает, что вождь индейцев орвил и все остальные живут в резервации все время, как полагается индейцам. Если он поймет, что резервация только приманка для туристов, он изолирует ее от мира каменными стенами. Выход один. Мы должны немедленно спустить паровоз и ехать всем городом и закончить подготовку деревни в одни сутки. Дорогой, а Коллинз? Коллинз? А Коллинза мы задержим здесь до завтра. Передай это Энгусу, Элфи. Мчусь на всех паровцах. Осторожно, вы избили меня с ног. Генри, посмотри, кто приехал. Ой, ой, ой, ой, ой, вот это сюрприз. Как поживаете, мистер Коллинз? Вы как раз вовремя, мистер Коллинз, к чаю. Благодарю вас. Но у меня срочные дела. Приехал взглянуть на своих подопечных. В год юбилея Канады хорошо бы прочитать о резервации лекцию о том, что значит быть Канадцы. Надеюсь, железнодорожники наладят мою вагонеточку. С тех пор, мистер Коллинс, как вы были здесь в последний раз, у нас произошли перемены. Неужели? Да, да, да. Трансканадской компании закрыла мастерские. Мы, конечно, по старой памяти всё сделаем для вас, но но это будет не раньше завтрашнего дня. Я рассчитывал пробыть меньше. Постарайтесь организовать мою поездку на вагонеточки побыстрее. Ну, самый быстрый завтра, во второй половине дня. Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Миссис Датта, я, пожалуй, выпью чаю. Пожалуйста, пожалуйста. А может быть, что-нибудь покрепче? Нет, нет, нет. Ничего огненного. Я не имею права показывать дурной пример индейцам. Да? Ну, дурной пример покажу я. Хелло! Добрый Hello. Я Коллинз, департамент по индейским делам. Фаррелл, департамент здравоохранения и социального обеспечения. Трудо, трансканадская железнодорожная компания. Похоже, что в городе только мы с вами. Может быть, мы Жители ещё спят. Впечатление такое, что они сбежали со сцены. Куда же они исчезли? Не имею ни малейшего представления. Очевидно одно. Они скрылись и прихватили с собой памятник. Не знаю, для чего вы приехали, но я сегодня же должен попасть в индийскую деревню. Я прикован к месту. Нет никого, кто смог бы наладить для меня вагонетку. Я видел одну ручную вагонетку в депо. Мистер Трудо, а мы не сможем двинуть ее вдвоем. Что за вопрос? Я бывший железнодорожник. Здесь явно происходит что-то необычайное. Я хочу добраться до резервации и посмотреть, всё ли в порядке у индейцев. Вчера у них было всё хорошо. Вчера? Вы были в резервации? Нет, индейцы были в городе. Как? В городе? Вот это новость. Я поеду с вами в резервацию. Я должен найти памятник. А я должна найти людей для беседы о переподготовке. Вперёд! в индейскую деревню. Фу. Почти готова Орвен. Да. Никогда бы не поверил, что это возможно. Так быстро поставить вигвамы и подготовить деревню. Надо бы ещё переодеть всех в индийскую одежду. Ой, что ещё зарезать в эту проклятую оленью шкуру? Ну, Орвилл, вашим предкам было же удобно в ней. Да, но я-то какое отношение имею к этому? Ведь вы же не ходите в коротких штанах, чулках и треугольной шляпе. Когда привыкаешь к нейлону, очень трудно возвращаться к перьям. Генри! Орвен, Генри! Мистер Даттон! Что там ещё? Мы влипли. Кто? Посмотри. О, боже мой! Это же Колин. С мистером Трудой, мисс Фаррелл. Ну, все, теперь мы попались. Сейчас они увидят здесь паровоз. Что же нам делать? Ну, сказать по правде, Элфи, пока не знаю. Прощай, воскресный Бефштекс, и привет высохшее оленье мясо. Что здесь происходит? Вождь бегущего медведя, вождь! Ой, приехали, начинается. Ба! Великий белый отец из каменных вегвамов, вождь бегущего медведя, что всё это означает? Почему здесь белые братья? О, великодушные белые братья пришли из города, чтобы помочь нам. Злоедущие приносят дождь, и великие воды уносят счастливые хижины в большие моря. Белые братья помогают нам заново строить вигвамы. Что вы плетете? От моря до вас тысячи миль. Это же безводное пространство. Мистер Элфи Маккентайр, что здесь делает памятник? Где мистер Трудо? А мы подумали, что хорошо бы показать его индейцам. Они никогда не видели паровоза. Спасибо лицам друзьям. огромные железные лошадь дышит огнем и дымом. Мистер Даттон, тут все городские жители. Мистер Почему они работают здесь? Не совсем так, мисс фарл Они объясняют индейцам, как пользоваться инструментами. Мне кажется, что они больше делают сами, чем объясняют. Посмотрите на машиниста. Вон там, на паровозе. Он из города, не так ли? Нет, он индейец. Индейец! Это уже последняя капля, вождь. «Уберите ваших людей от этих белых чертей, и пусть они сбросят в железнодорожные куртки и влезут к своей оленьей шкуры. А почему вы без вашего головного убора с перьями? Откуда без него известно, что вы вождь? датон Тон, гоните отсюда ваших горожан и этот идиотский паровоз!» «Минутку, Коллинз!» Этот идиотский паровоз, как вы выразились, между прочим, национальный памятник. Его необходимо выдрузить на место, на пьедестал. Все транспортники должны немедленно сообщить мне, будут ли они проходить переподготовку. Иначе их составят возвратить пособие. Как я понимаю, мистер Брейсбридж, этот город совершенно отбился от рук. Похоже, что так, господин вице-маршал военно-воздушных <помилуйте> сил. Помилуйте, я в ранге генерала. Извините, сэр. Генерал Королевского канадского военно-морского флота. Я был вице-маршалом авиации до этой проклятой военной перестройки по американскому стандарту. Сочувствую, сэр. Теперь о Бобровом водопаде. Тут никакой проблемы нет, Брейсбридж. Наведем порядок. Проведем одну из наших морских миролюбивых операций. Я не уверен, что нужно прибегать к таким сильнодействующим средствам. Послушайте, Брайдсборич, у вашей трансканадской компании большие неприятности. А если вы хотите помощи от нашего доблестного морского флота, то положитесь на нас. Но если это связано с возможным насилием... Вы хотите, чтобы насилие обошлось без насилия. Но в нем-то и заключается весь смысл наших миролюбивых операций. Вам нужно подавить восстание. Я не хотел бы, чтобы вы это называли восстанием. Позвольте меня судить самому. Я располагаю достаточными силами и наведу порядок. Ну, вам виднее, генерал. Ликвидировать в корне. Вот моя точка зрения. Ликвидировать в корне. Алло, лейтенант, соберите команду в 14 часов. Всех отсутствующих отчислить. Да, лейтенант, это весьма важно. Нет, извещу, когда соберутся. Им будет сообщено шифрованное название предстоящей операции. Операция «Гоу-Гоу». Иди окна. Ты только больше нервничаешь. Да будешь нервничать. Ничего подобного не видел со дня рождения. Па, пожалуйста, иди сюда. Ну, посиди, пожалуйста. У нас была идеальная община. И вдруг явились бесцеремонные государственные господа и перевернули всё на свете. Ох, ой, ещё эта проклятая головная боль. Па, М -м. прими аспирин. Нету. Теперь аспирин твой не поможет. Все ниточки ведут к твоему дружку. Ты не должен во всем винить одного элфе, дорогой. Он сам страдает, ты же знаешь. Ну что они только натворили. Я сейчас видел, как Джеромы погрузили вещи и уехали. Город покинули уже 12 семейств. Пропало всякое настроение. Па. Приме аспирин. Да, дорогой, две таблетки. <связь> Орвил и его люди, загнаны в резервацию, живут в палатках. А наш паровоз возвышается на пьедестале, прикованной цепями, и два кретина-солдата прохаживаются около него взад и вперёд. Можно подумать, что они охраняют штаб в Сайгоне. И всё это из-за паршивца, у которого чесались руки постучать телеграфным ключом. Но пусть он только явится, я переломаю ему руки, этому телеграфисту. Мистер Даттон, я должен поговорить с вами. Карл, выстави его отсюда. Элфи, ты выбрал неподходящее время. Послушайте, ваше превосходительство, очень важное дело. Генри, не сердись на него. Ну, хорошо, элси почему бы нам не пожать друг другу руки? Элфи, Элфи, не смей, не давай ему руки. Эх, даже моя собственная дочь. Хорошо, Макентайр, выкладывай свое дело и сразу же убирай свой скелет с моих глаз. Мистер Даттон, я знаю, во всем, что здесь произошло, вы обвиняете меня. Я с вами полностью согласен все чего я прошу, дайте мне возможность сделать попытку исправить положение. Хочешь послать телеграмму, в Вашингтон, с просьбой сбросить на нас водородную бомбу? Па, прими аспирин. У меня есть план. Пускай убирается. Дорогой, ты должен выслушать до конца. Всё равно теперь терять нечего. Ой, ну говори. Благодарю вас, мистер Даттон. Во-первых, мы немедленно должны поехать в резервацию и встретиться с Орвелом При чем тут Орвел? Притом, вся операция рассчитана на него и его индейцев Они забрали весь транспорт, даже вагонетку, ехать некуда и не на чем Я же все обдумал Сначала мы поедем в Оронвиль и там наймем лошадей Лошадей? Угу, тридцати достаточно Около дюжины лошадей поскачут в резервацию по старой дороге вдоль железнодорожного полотна У нас очень мало времени, и я уже послал свою телеграмму в трансканадскую компанию. Ещё одну? Что ты теперь сочинил? Что мы собираемся отправить наш паровоз в турне по всей стране? Нет, я телеграфировал, что мы собираемся его взорвать. Зарвать паровоз. Немедленно выезжайте в Бобровый водопад. Там отряд военно-морского флота. Позвоните генералу, пусть он всё уладит сам. Не могу. Этот псих захочет вторгнуться туда со всеми своими кораблями. Трудо, я прошу вас быть серьёзным. Слушаю, сэр. Поймите, поднимется шум, и огласка погубит нас. Пока всё тихо, наше положение надёжно. Но если это дело выйдет наружу, полетят головы моя... И ваша, ваша. Как я могу их остановить? Как? Не знаю, не знаю. Вы канадский француз. Вам лучше знать толк в бомбах и тому подобных вещах. Сэр, я не сепаратист, что? но теперь подумаю об этом. Скажите им, что морские пикотинцы сметут город, если они посмеют своевольничать. Смелее, мистер Трудо. Трансканадская компания стоит за вами в этой истории. Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы компания стояла впереди, а я сзади. А -а -а. До свидания, сэр. Желаю успеха, Трудо, держите нас в курсе. туда на минуточку. Да, сэр. Умоляю вас, подальше от женщин. Генри, это какой-то ужас. Электрические посудомойки, сушилки, холодильники. Всё это свалено, как хлам, в кучу. А вместо этого хижины. И всё равно, что жить в печной трубе. Полегче, орвил Вы видите? Вот, посмотрите. Моя жена, она всегда стирает бельё в стиральной машине. А сейчас, бедняжка, она вон согнулась над лужей и колотит бельё палкой. У вас есть сигареты, Генри? Нет. Ну вот. А у нас всё, что осталось, это отвратительные трубки мира. Ой, а мои бедные ноги, вы посмотрите, вы когда-нибудь пробовали ходить по камням в мокасинах орвил у Элфи есть план, как покончить со всем этим. Во-первых, умеют ли ваши люди ездить верхом? Предпочтительно с голой <coughs> спиной. Я не знаю. Большинство до сих пор пользовалось просто обыкновенным транспортом. Орвилл. Идея Элфи выглядит безумной, но чем черт не шутит? Требуется наша полная сплоченность. Ну, хорошо, хорошо. А в чем же заключается план? Видите ли, если мистер коллинс из департамента по индейским делам считает, что вы должны жить так, как жили ваши предки, то почему бы вам тогда не подражать древним индейцам по-настоящему? Как это понять? Стряхните пыль с ваших перьев, вождь! вы вступаете на тропу войны! О-о-о! Ну, <-ää> <icing> <Tastearella> <Scroll> <decorations> no, правда же, мистер Трудо, я уверена, что здесь какая-то ошибка. Ни один житель бобрового водопада и не помышлял ни о чём подобном. Взорвать памятник? Да. Ну, кто это мог придумать? И, тем не менее, миссис Даттон, в телеграмме ясно сказано именно об этом. Ага. Конечно, все недовольны положением дел, Но смею вас заверить, что телеграмма, о которой вы говорите, определённо искажена. Да мне она не нравится, телеграмма. Да. Ага. Мой муж и Элфи скоро вернутся. Ага. Послушайте, если вы хотите узнать, мнение постороннего человека, почему бы вам не поговорить с мисс Фаррелл? Мисс Фаррелл? Ну, конечно. Думаю, она подтвердит, что здешние жители не способны на такой шаг. Мисс Фаррелл? А мисс Фаррелл Фаррел здесь? Да, да. И она усиленно выполняет программу переквалификации. Железнодорожников. <смех> Оказалось, что у меня невыполнимая задача, мистер Трудон. Ну, почему не просто, Жан? <смех> Это ваше личное дело, мистер Трудо. Так вот, Жан-Люи, по правде говоря, эти люди не способны научиться чему-нибудь другому. Они думают только о своём паровозе. Нет, нет, вы слишком серьёзно относитесь к своему заданию, мисс Фаррелл. Вам пора развлечься. Как вас зовут? Милред. Замечательное имя, Милред. Милред, мы сможем увидеться в Атаве? Это будет прекрасно. Вы уезжаете прямо сейчас? Сегодня вечером, как только выясню, что слухи о взрыве мистификации Вот если бы вы могли задержаться сегодня вечером в зале легиона танцы. Неужели? По какому поводу? Я думаю, в честь юбилея миссис Даттона молвилась об этом и даже посоветовала мне пригласить вас. Так и сказала. Мне выпала большая честь сопровождать вас на грандиозный танец в зале легиона Баброла-Водопад. Жаль, я польщена. Ну, как дела, дорогой? Думаю, всё будет окей. У меня тоже окей. Угу. Мисс Фаррелл и мистера Трудо я отправила на танцы. Отлично. Теперь надо сделать ещё одно дело. Ты уезжаешь? Да, Воронвиль, повидаться с адвокатом, нужно составить небольшую бумагу для подписи. На двадцать шагов к памятнику Стрелять буду Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 В кого ты будешь стрелять? Около памятника никого нет В кого? Это я так Для порядка а -а -а. Тихая ночь Ты уверен? Очень тихо Давай закурим, Окей. Okay. Что? Где? Кто-то шуршал в кустах. Ничего не слышал. Пойду взгляну. Прикрывай меня. Окей. Okay. Глаза, не могу поверить. Смотри. Кто они такие? Не знаю. Я таких никогда и не видел! Чуяло мое сердце! Надо было ехать в Сайку! You are her. Вольны, да, Жан-Люи. Ну, непонятно, почему мы здесь только одни? В самом деле, я и не заметил. Ведь я смотрю только на вас. Вы прекрасно танцуете, Жан-Люи. Что Вот ваши маленькие прелестные ножки заставляют меня краснеть. Вы очаровательны, моя дорогая. Я так тебя люблю, и ты так красива. Жаль, вы прекратите. Дай мне один поцелуй, дорогая. Тогда почему вы так визжите? за, за, за, за вами. Боже мой, кто вы? Кто вы? Прочь. Убирайтесь! Спаси! На помощь! Помогите! Какая тихая ночь. Элфи, кофе? Спасибо. Да, ночь действительно очень тихая. И очень спокойная. Ни малейшего ветерка. По-настоящему теплая летняя ночь. Да. Дай мне газету, Дженни. Одну минуту, дорогой. Ну, я думаю, уже пора, Элфи. Да, мистер Даттон. Воспользуемся телеграфом. Нет, Элфи, нет. Нужен личный контакт. Возьмём союзники телефон. Здравствуйте. Генри датон Соедините меня с Оттавой. Онтарио. Лично с мистером Реджинальдом Брейдбриджем. Хорошо, я подожду. Слушай, генерал, вы, вы уверен что умеете управлять этой штукой? Спокойно, Брейсбридж. В самолете я как на велосипеде. Да-да. Если бы вы не закрыли эту станцию, мистер Брейсбридж, мы бы поехали поездом. Не грубите клюзо. Не забывайте, что один из ваших служащих участвует в этом деле. Так же, как один из ваших. <цесс> <сесс> Осторожнее, вы совсем придавили меня. Одно из моих перьев на шляпе сломалось пополам. <сесс> перьев. Не мешало бы сломать их все, Коллинз. Все это из-за вашей проклятой резервации. Кто, где... И когда слышал, чтобы индейцы вступали на тропу войны в такой день, в такой век? Я по-прежнему считаю, что нужно вызвать полк. вы бы приструнили этих краснокожих полчаса. А как вы можете предполагать нечто подобное, генерал? Помните, что эти краснокожие находятся под покровительством её величество королевы. Мне бесстыдство, кто им покровительствует. Даже если это был бы сам Господь Бог. Они захватили, блядь, двух моих прихотин, это открытая провокация. Мы долго будем припираться. Помут, правильно, стороже. Генерал, генерал, по-моему, вы что-то не то крутите. Да. Нет, именно то, мистер Добэй. Так вот, по-моему, ну, хорошо, по-моему, у всех тяжелое положение. Перед самым вылетом позвонил Даттон и сказал, что мы должны собраться у него в конторе для мирных переговоров с индейцами. Очевидно, это жест отчаяния, поэтому нет причин впадать в панику. Надеюсь, диктовать условия будем мы. Вы правы, Брейсбридж. Хорошо, если бы вы оказались правы, мистер Брейсбридж. Как только мы освободим моих молодцов, я покажу этим красным, краснокожим. Кто прав? <связь> Мы требуем немедленно освободить пленных мисс Фаррелл, мистер Трудо и двух морских пехотинцев. Это не в моей власти, мистер Брейсбридж. Я просто посредник. Когда орвил Стронгаус приедет сюда... Не Стронгаус, а вождь бегущего медведя. Ну, когда он, его храбрецы прибудут сюда, они сами продиктуют условия. Это возмутительно. Какая нелепость. Видите, Брейсбридж, вы не послушали меня? А я мог расправиться с бунтовщиками в один миг. Я отказываюсь вести переговоры с бандой диких индейцев. Мои индейцы не дикари. Они такие же цивилизованные люди, как вы или я. Да? Тогда почему же вы держите их в заперти в вашей резервации? Чтобы защитить от вредного влияния белых. Пока что в защите нуждаемся мы. так Что и так? Вождь бегущего медведя, что всё это значит? Вам известно, что по договору вы не имеете права вступать на тропу войны. Договор расторгнут мною. Это возмутительно. Послушайте, вождь стригущего я не помню, как вас там, медведя оленя. Вы держите четырёх наших людей в плену. Мы требуем немедленно освободить их. Слушайте, вождь, почему нам не забыть всё и не выкурить трубку мира? Загрёшь, мистер коллинс но я курю только сигареты, причём с фильтром. Так вот условия освобождения пленных. Первое. Паровоз должен быть снят с пьедестала и начать действовать. Второе. Разрешить индейцам переехать в город в свои дома. Третье. Резервация будет использоваться как инсценировка для туристов. Четвёртое. Пенсионеры могут покидать город и возвращаться по своему усмотрению. Пятая. Отряд морских пехотинцев должен немедленно покинуть город. Документ подписан нами по всем правилам и заверен у нотариуса. Вот теперь каждый из вас должен подписать все шесть копий. Прошу. Позвольте. Вы с ума сошли. Вы не можете предъявлять требования. Вы слышите? Нет, ну какая наглость И в такой форме. Вождь, вы нарушаете договор. Это незаконно. Я всех предам суду военного трибунала. Жентльмены, у меня нет ни малейшего желания продолжать эту волынку. Будьте добры, подпишите бумагу, или я буду вынужден прибегнуть к древнему ритуалу пыток пленных никогда. Ни за что. Никогда. Что? И так вы отказываетесь. Отказываемся! Отказываемся! отказываемся. отказываемся. Ну что ж. Схватите их. Что? Да! Вы что? Давай. Обещайте мне. Чуть не Итак, вы отказываетесь подписать эту бумагу. Отказывается. Отказываемся! От, я Отказываемся. Да. Ну, шо, тащите ее! Да! Куда? куда? Вы, не, вы не имеете права, куда вы нас Куда вы нас тащите? Да вы нас тащите? В резервацию, на встречу с вашими друзьями. Да, да, да. Сделайте что-нибудь. Ну, помогите. Остановите их. Это не в моих силах. опа -то! Что будет теперь? Полагаю, они подпишут документ Но, в самом деле, если я правильно рассчитал, они уже на окраине города и, наверное, готовы дать согласие. Вы так думаете? Ну, убеждён. О, слушайте. А? Вы правы, мистер Даттон. Конечно, прав. Чиновное начальство может важнить сколько угодно, но, почуяв опасность, думает только о собственной шкуре. Вы так быстро вернулись. Вы победили. Понимаете, вы победили. Мы подпишем. Мы всё подпишем. Мы подпишем. подпишем. Так мы подпишем. Только вот этот документ. Шесть копий каждой, пожалуйста. Пожалуйста. пожалуйста. Орвилл. На одно слово. Слушай, Орвилл, мы с вами были уверены, что они согласятся подписать бумагу. А если бы не согласились, вы пошли бы на эти пытки. <свят> да нет, что сказать по правде, Генри, у нас тут была масса хлопот. Видите ли, никто из нас понятия не имеет, что такое пытки. Мы целый день читали британскую энциклопедию, чтобы выискать, как это делается. Мы даже ничего не знали насчет воинственной раскраски. а <свят> я заметил. Что это за рисунок на твоем лице? Боже мой, ну это же копии картины Гарольда Толна. Моя жена предлагала Пикассо. Но я чувствую что только канадское искусство принесет пользу. Мистер Даттон. Да, да. Извините меня. Конечно, что вы. Но не лучше ли поскорее вызволить из резервации мисс Фаррелл трудой военных? Вы да что, они совсем не в резервации. Они сидят у Энгуса и смотрят телевизор. Элфи, выносим тебе благодарность. Спасибо. Это была твоя идея. Но я ведь должен был что-то придумать, чтобы загладить свою вину за причиненные вам неприятности. Чудесно! Туристы готовятся сесть в поезд и ехать в индейскую деревню. Ты знаешь, я даже не представлял себе, что паровик может выглядеть так романтично. Смотри, смотри, как он блестит. Они заново покрасили даже вагон-ресторан. Сколько пассажиров в поезде! Элфи, сегодня самый прекрасный день, не правда ли? Правда, Кэрол. Смотри, вон там мистер трудо а вдруг смысл еще одно достижение бобрового водопада элфи смотри отец собирается произнести речь я ни разу не видел твоего отца визитки возможно ты скоро опять его увидишь в ней я когда Глупый. на нашей свадьбе Дамы и господа, сегодня у нас исторический день. Мы шли долгим путем к признанию наших прав и добились этого благодаря настойчивости всех жителей города. Это Великий Год для Канады и Великий Год для Бобрового водопада. Мы можем гордиться, называя себя канадцами и гражданами нашего города. Я думаю, он может служить для всей страны примером того, как надо сочетать на практике единство народа и настоящую демократию. Еще вчера паровоз стоял на пенистале, как памятник в честь Дня независимости Канады. Теперь этот памятник пущен в ход. А настоящий памятник, настоящее отражение духа канации Кафедерации в другом. Не в скульптурах и не в зданиях, не в хвостовстве государственным устройствам, а в людях этой страны. Леди и джентльмены, добро пожаловать в город Бобровый водопад. Подлинный памятник юбилея Канады.